Глава 13. О возвращении домой. Сердобольный Гран, видимо, побоялся оставлять меня в таком состоянии, поехал со мной. И огромное ему за это спасибо. Сейчас я, как никогда, раньше нуждалась в поддержке и понимании. Нет, я не плакала и не истерила, не проклинала Рефа и не жаловалась на жизнь. Я просто чувствовала бесконечное опустошение, Словно бы вдруг исчезло то, что составляло важную часть моей души. Доверие. Надежда. «Пока мы ехали в экипаже, я все-все Грану рассказала. Мне просто необходимо было выговориться хоть кому-то, ведь я даже Дарли и Санели всего не рассказывала. Оборотень слушал очень внимательно, не перебивал, временами хмурился, и когда я закончила свою сбивчивую исповедь, он долгое время молчал, будто бы обмозговывал. Наконец осторожно произнес. «Кира, ты только не подумай, я не пытаюсь Рефа оправдать, но я все-таки искренне верю». что у него были какие-то очень веские причины так поступить. Какие именно? Без понятия. Одни демоны изнанки знают, что вообще у Рефа на уме. Он же скрытный до жути. Но лично я вот заметил, что после нашей вылазки на изнанку мира он немного изменился. Стал очень задумчив, мрачен, он будто бы постоянно в голове что-то просчитывает и, думаю, ему совсем не в радость тебя обманывать и чего уж, будем называть своими именами, тобой манипулировать. «Но ведь есть какая-то причина для всего этого. Обязательно должна быть». «Даже если и есть, Рев не собирается ее озвучивать». Тихо ответила я. Все его объяснения ограничились, так было нужно, и все, понимай, как знаешь. Но для меня это стало последней каплей, Гран. Я не хочу быть марионеткой, честно. Я порывисто вздохнула. Я все-таки еще сомневалась, но теперь приняла окончательное решение. Рев заставил его принять. «Я возвращаюсь в свой мир». Пусть он тоже крайне далек от совершенства, но там, по крайней мере, никто не будет мной манипулировать. Знаешь, я считала здесь магию громаднейшим плюсом. Вот только плюс она лишь для тех, кто в ней понимает. А я из-за своего незнания фактически чуть не превратилась в безвольную игрушку во власти Алекса, а потом и Рефа. Да, еще несколько лет обучения, и я сама бы стала полноправным магом. Вот только нет у меня такой возможности». Куда вероятнее, что быстрее превращусь по чьей-либо милости в послушную куклу, потому мне необходимо вернуться в свой мир. Но только ради оставшихся там родных, ради самой себя, пока еще окончательно себя тут не потеряла. Когда мы приехали к дому, Гран остался в экипаже, а я поспешила собрать вещи переодеться. Достала из недр шкафа джинсы и толстовку, взгляд упал на спрятанный среди вещей фулиант. Странно, но я точно помнила, что клала его лицевой стороной вниз, чтобы за металлические уголки одежда не цеплялась. А теперь он лежал наоборот. Неужели кто-то брал его? Впрочем, это уже было неважно. Переодевшись в земную одежду, я схватила свою сумку, наскоро проверила, на месте ли документы, ведь свой дом я не помнила так же, как и семью, но паспорт с пропиской в конце концов мне в помощь. И не оглядываясь... Я поспешила на улицу, лишь на пороге гостиной замерла. Чуть дрожащей рукой коснулась теплого косяка входной двери. Мне очень хотелось что-нибудь сказать дому на прощание, но я никак не могла подобрать слова. Все казалось слишком мелочным, либо пафосным. Вдобавок, даже в глазах защипало, но я сдержала эмоции. Так ничего и не сказав, я вышла на крыльцо. Экипаж ждал на месте, но теперь еще рядом околачивался Зуля, причем он будто бы меня и высматривал. «Ира, важно!» Он с очень серьезным видом поправил монокль. «Запомни, правая рука!» «Зуль, извини, я не понимаю, о чем ты, и и мне пора. Не удержавшись, я обняла его. Ты очень хороший, Зуля, ты самый лучший зомби на свете. Да что там зомби, ты куда лучше большинства людей. Заботься о ребятах, ладно?» Зуля кивнул и шепотом добавил все тоже. «Правая рука!» Надо запомнить. Хорошо, Зуль, я запомню. Я все-таки шмыгнула носом. Я очень постараюсь тебя не забыть. Махнув ему на прощание, я поспешила в экипаж. Вот уж не думала, что уходить будет настолько тяжело. А ведь впереди еще предстояло самое сложное. Пока мы добрались до владений смотрителя, стало уже совсем темно. Виднеющейся среди сада башни не горел свет. Видимо, доти все еще была на празднике. Даже неудобно как-то перед ней получилось, она-то будет ждать меня завтрак полудню, но лично мне казалось невыносимым, если я проведу в этом мире хоть одну лишнюю минуту. Здесь же у зала притяжений ждали Дарла, Аниль и Тавер. Рефа не было, но по словам ребят он сказал, что подойдет чуть позже. Я дико боялась, что он не появится вообще, ну а что, вполне вероятный расклад. После всех его обманов я бы уже ничему не удивилась. Но Реф все-таки пришел. присоединился к нам буквально минут через десять, непробиваемо невозмутимый. По подземным переходам мы всей компанией направились в зал притяжения. гранд Грандставером взяли по факелу со стен, зажгли их, это более-менее освещало путь. Шли в полной тишине. Даже обычно болтливое Дарло уныло молчала. Зал притяжений ничуть не изменился со времени моего предыдущего визита. Огромный, с полукруглым сводом и тремя ходами будто бы в никуда. Я уже и не помнила, из какого именно пришла я. Ну вот и все. Я улыбнулась ребятам, только, боюсь, улыбка вышла жалкой. «Кира, ну зачем тебе возвращаться?» Не удержалась Аниль. «Разве тебе с нами плохо?» «С вами нет. Я покачала головой. Мне плохо в самом этом мире. Я чужая здесь, и своей никогда не стану». «Давайте не будем мучить Киру долгими прощаниями». Гран, похоже, сейчас лучше всех меня понимал. «Ей самой этот выбор дался очень нелегко». Но она так решила, и мы должны уважать ее решение. Первым подошел ко мне и стиснул чуть ли не в медвежьих объятиях. Ну давай, удачи тебе. Добродушно улыбнулся он и с досадой добавил. Эх, жалко только, я так и не успел приготовить пирожки по рецепту моей бабушки. Так и уйдешь, не отведав самое изумительное на свете яство. Кстати, обещаю тебе, что кофе выкидывать не стану. Буду теперь вместо тебя наливать Зули чашечку по утрам и вести с ним светские беседы. — Спасибо, Гран. Я старательно боролась с подступающими слезами. Следом выступил Тавер. — А мне все равно очень шелко, что ты нас покидаешь. Как-то я уже не представляю наш факультет без тебя. Я же тут, это, хотел по-быстрому тебе прощальный подарок сделать, но он, ну... — Рванул. Я не удержалась от улыбки. — Ага. — Чуть виновато улыбнулся Тавер. «Не переживай, мне все равно нельзя брать с собой ничего магического. Но все равно, спасибо». Тавер хотел что-то еще сказать, но ко мне уже подлетела Дарла и крепко обняла. «Нет, ну не стыдно тебя. Могла бы хоть до нашей свадьбы с ней побыть. А Цветень, что я Цветню скажу, когда он от зимней спячки очнется? Я же ему обещала, что дам тебя легонько куснуть. Все-таки номерянка редкий десерт. А ты вот так вот взяла и меня подло подвела». Дарла чуть отстранилась, хотя она и улыбалась, но в глазах блестели слезы. Добавила уже тихо, без наездов. «Кир, тебе если там вдруг станет особенно грустно, ты приди на кладбище. Ты, конечно, говорила, что кладбище у вас скучное, и никакие мертвецы и духи не разгуливают, но ты просто приди, чтобы меня сразу вспомнить. Я и так не забуду». Мой голос дрогнул. «Обещаю». А вот Аниль не сдерживала слезы, так плача меня и обняла, вообще ничего не говорила, ну а я держалась из последних сил. Рев все это время стоял в стороне, наблюдал за происходящим с молчаливым хладнокровием. И только потому я отчаянно пыталась не заплакать, только не при нем. Я оглядела ребят, уныло переминающихся с ноги на ногу, Тавер, печально улыбающийся Дарла, схлипывающая Аниль, обнимающая ее понурый гран. «Знаете, вы вправду уникальные. Тихо произнесла я. Не только уникальные маги. Уникальные люди. Таких, как вы, больше нигде нет. Я уверена, ни в одном из миров. Без вас бы я здесь давно пропала. Хотя, честно признаюсь, я была в тихом ужасе, когда впервые пришла в дом факультета. Я не издражала грустной улыбки. Но сейчас я могу точно сказать одно. Вы самое лучшее, что есть в этом мире. И уникальный маг, это звучит очень гордо. Вы это всем еще докажете, ни мгновения не сомневаясь. «Только держитесь друг друга, ладно?» И снова были объятия. Еще сильнее разревелась Аниль, и даже Дарла всхлипнула. Кивнув мне напоследок, Гран вывел всю расстроенную компанию. Мы с Рефом остались вдвоем. Кое-как унев эмоции после прощания с друзьями, я очень боялась, что Реф начнет строить из себя неизвестно что, придется его уговаривать и даже просить, но, к счастью, хоть сейчас он повел себя честно. Едва ребята ушли, подошел ко мне, все такой же невозмутимый. «Что мне нужно делать?» Как можно спокойнее спросила я. «Тебе ничего?» Бесстрастно ответил он, взяв меня за руку. «Сначала я заберу у тебя магию, потом сниму клеймо. Не бойся, в этот раз больно не будет. Сейчас я полностью контролирую сущность опустошителя, так что ты почти ничего не почувствуешь». Ну, насчет почти ничего он, конечно, преувеличил. Я очень даже почувствовала. До этого циркулирующая внутри меня неосязаемым потоком магия устремилась к моим ладоням и спешно перетекала к рефу. Следом пришел черед уникального дара. Я сжала зубы, чтобы не закричать все-таки лишиться части души. Это было очень больно. Благо, хоть длилось совсем недолго. Вот теперь я чувствовала себя окончательно опустошенной. Не только морально, но и магически. Оставалось последняя – Рев протянул руку к моему солнечному сплетению, но так и не коснулся его. Что-то тихо говорил одними губами, и жжением на коже я чувствовала, как вырисовывается рунная вязь. Одна за другой в воздухе между нами вдруг начали вспыхивать эти руны. И когда исчезла последняя, пропало изжение. Все, не было больше на мне клейма собственности. Спасибо. Мой голос сам собой сбился на шепот. «Пожалуйста». Рев по-прежнему казался совершенно безэмоциональной ледяной глыбой. «Тебе пора», — кивнул на что-то за моей спиной. Я обернулась. Один из круглых проходов светился чуть голубоватым искристым мерцанием. Он словно бы потихоньку втягивал окружающий воздух. Он ждал меня. Я вновь повернулась к Рефу, но он уже направился к выходу из зала, так ничего мне на прощание не сказав, так и не дождавшись, что могла бы сказать ему я. Но я не стала его останавливать». просто стояла и истуканом, провожая его взглядом. И лишь когда рев исчез во тьме туннеля, так ни разу не обернувшись, я побрела к сияющему порталу. Старательно гнала прочь все мысли и все чувства, и лишь отчаянно надеялась, что часть воспоминаний при перемещении между мирами пропадет. Рев будет стерт из моей памяти полностью». а вот друзья останутся. И с искренней верой в это я вплотную приблизилась к ждущему входу. Меня тут же окутало голубоватое сияние, и неведомая сила повлекла прочь из этого мира. Конфета в самый черный день оказалась гадкой на вкус. Мало того, что с начинкой из малинового джема, который я терпеть не могла, так еще и сам шоколад почему-то отдавал с жженой пластмассой. Ну и где логика? Да эта конфета должна быть вкуснее всех остальных, чтобы хоть как-то смягчить несчастному его черный день. Вообще, в переходе между мирами было довольно красиво. Пространство вокруг мягко переливалось разными цветами, позади голубоватым светом сиял проход в магический мир, впереди на землю. Чуть подальше виднелись еще и другие, но мерцали они совсем слабо. Да я и так прекрасно понимала, что мне туда хода нет». Не знаю, сколько уже времени я просто сидела, так и не зависнув в воздухе, и никуда не шла. Несколько раз доставала из сумки фотографию семьи, внимательно смотрела и прятала обратно. Но почему-то никак не могла найти в себе решимость встать и переступить порог родного мира. Что-то изменилось во мне в тот момент, когда я здесь оказалась. и никак не могла понять, что именно, будто бы какая-то невидимая шелуха вдруг солетела с самой моей души. И, похоже, именно из-за этого я медлила с окончательным шагом. «Ты чего, конфеты? Сухомятку жуешь?» Неожиданно раздался незнакомый голос прямо у меня над ухом. Испуганно вскрикнув, я вскочила и обернулась. Позади меня стояло существо весьма странного вида. Этакий низенький каменный старичок со стеклянным посохом в руках. Хихикнул. Видимо, моя реакция его позабавила. Продолжил норвоучительным голосом. «Конфеты вредны для организма. Особенно невкусные». это была последняя пролепетала я пока совершенно не понимаю что происходит в руну фулианте не говорилось ни о каких каменных старичках конечно не говорилось тут же парировал неизвестный тот кто его писал здесь не бывал супер он еще и мысли читает вы кто вообще простите осторожно спросила я Стараж. высокопарный изрек он и уже обычным голосом пояснил слежу тут за порядком направляю кого надо куда надо. В остальное время просто наблюдаю, что где творится. «Так вы все и всех знаете?» — обомлела я. «А то!» Он довольно улыбнулся. «Но особенно пристально, конечно, слежу за иномирцами. Как приживаются, как судьба у них складывается. За тобой вот тоже наблюдал. Забавная ты. Как там у вас на земле говорится?» Он на мгновение задумался. Обжегшись на молоке, дуешь на воду, да? Но неважно. Я вообще не за этим к тебе подошел». «Подарить кое-что хочу». Старичок протянул мне крохотный свисток. «Зачем это?» Не поняла я. «А ты посвисти. Он хитро улыбнулся. Я осторожно дунула свисток, но не послышалось ни звука. Вот только через пару мгновений окружающий плавный мир дрогнул, словно рябь пошла по разноцветным волнам. И откуда ни возьмись, появилась та же самая жуткая жуть, которая в свое время меня в канализационный люк загнала. Я даже дышать от ужаса перестала. Во все глаза смотрела на этого шестилапого рогатого монстряку. Хотя сейчас он выглядел довольно миролюбиво. Это Брон. Пояснил страж. Мы с ним на пар работаем. Его миссия в том, чтобы, ну, помогать будущим иномирцам свой родной мир покинуть. Так вот ты свисток возьми, пригодится, уверяю. Брон не имеет права вмешиваться ни во что. Но в том случае, когда сможет тебе помочь, он появится. А зачем он мне на земле? Я совсем растерялась. «А ты что, на землю, что ли, собралась?» Лукаво смотрел на меня старичок. «Да если бы ты хотела вернуться туда, то не сидела бы здесь, да невкусной конфеты бы не давилась». И уже серьезно добавил. «Ира, ты пойми, главный выбор в жизни никогда не дается легко и безболезненно. Ты ведь сейчас не просто мир выбираешь, ты судьбу выбираешь. И не только свою, но и тех, кто с тобой взаимосвязан». Я окончательно приуныла. «Но как же моя семья?» Каково я сейчас, я ведь пропала без вести. Уже умерший, наверное, считает. Ты не пропадала. Мягко перебил старичок. То есть как? Я нахмурилась. Вот как бы объяснить тебе попроще. Он на мгновение задумался. Ну вот смотри. Представь, что мир — эдакий гигантский механизм с превеликим множеством деталей. И каждая деталь, даже самый крошечный болтик, очень важна. Да, быть может, без нее механизм не сломается... но все равно не будет работать так идеально, как должен был. Все люди и есть эти детали. И как человек ты нужна на земле, но как маг ты нужна в магическом мире. И когда исчезла там, исчезла лишь твоя сущность мага. Так всегда со всеми иномирцами. Родной их мир сразу же создает идентичную им копию, запасную деталь, только без изъяна, именуемого магией. И сейчас на земле продолжает жить Кира Богданова, так как бы и ты жила». Если бы в другой мир не попала. Конечно, вернись ты на землю, твоя копия просто исчезнет, и ты займешь ее место. Но речь сейчас о том, что твоя семья тебя не теряла. Та ты по-прежнему с ними. Ну все, теперь у меня в голове окончательно воцарилась каша. Я снова села, обняла руками колени и бездумно уставилась в переливающееся цветное пространство. Ты не подумай. Мягко произнес страж. Я не склоняю тебя к какому-либо из вариантов. Это лишь твой выбор. Я лишь могу сказать тебе то, что нужно знать, иначе слишком легко ошибиться. Ты нужна там. Он кивнул на проход за моей спиной. Ты неотъемлемая деталь того мира. Пусть тебе, может, и не кажется это важным, но зато уж точно важно другое. Ты нужна не только миру, не только твоим друзьям. Ты ему нужна. Что-то не похоже. У меня снова в глазах защипало. А ты прислушайся к себе. Старичок тепло улыбнулся. «Сейчас-то ты должна это чувствовать. Сейчас ничто не мешает тебе понять, что Рев не просто так себя вел столь холодно, не просто так держал дистанцию и, главное, не просто так отпустил тебя сюда. Думаешь, ему легко это удалось? Уж поверь, закрыть тысячу прорывов изнанки среди демонов ему было бы несравнимо легче, чем просто стоять якобы равнодушно в стороне, позволяя тебе уйти. Всему есть причина, Кира». И обманом, и равнодушию. Рев нашел единственный верный вариант и, пусть стиснув зубы, старательно его держался до последнего. Но кое в чем он все-таки ошибся. Эта ошибка впоследствии может дорого стоить. «А конкретнее вы объяснить не можете?» — тихо попросила я. «Конкретнее тебе объяснит сам Рев, если вы еще встретитесь, конечно». Уклончиво ответил страж. «Что вы имеете в виду? Меня внезапно накрыло нехорошее предчувствие». «Я не могу сказать тебе прямо, лишь намекну. Там...» Он снова кивнул на проход в магический мир. «Тебе придется туго. Очень. Ты, главное, пойми, как и тогда, на изнанке мира, сейчас Рефу не справится в одиночку. Ты нужна ему. Ты ведь не только неотъемлемая часть того мира. Ты неотъемлемая часть его жизни. Как и он твоей. вы не бывает все просто. Счастье и понимание с неба не падают». «Но теперь у тебя есть шанс хотя бы попытаться этого достичь. И, кстати, скоро полдень». Совсем уж туманно подытожил старичок. «Советую поторопиться, тебя уже заждались». Он поковылял прочь, шестилапое чудовище предано следом. А я так и осталась стоять на месте, но мой ступор продлился недолго. Спрятала свисток в карман джинсов, улыбнулась. Окончательный выбор был сделан. Вообще, по возвращении в зал притяжений я ждала много чего, начиная с варианта «все по-старому» и заканчивая нетерпеливым и взволнованным рефом, который все это время бродил тут, надеясь на мое появление. Вот только реальность преподнесла мне сюрприз, весьма неожиданный и не слишком-то приятный. «Зал притяжения освещало несколько факелов. Прямо посредине возвышалось нечто, напоминающее алтарь, а вокруг суетились какие-то люди. Это в первое мгновение они были какие-то люди, а во второе я уже их, пусть и с трудом, но узнала. Сначала в блондине малость плешивого вида я опознала Эрвина, сынка нашего бывшего ректора». Остальные же трое были теми его дружками, которые едва не убили меня на боевой арене во время турнира. И ведь, надо же, одного из них я не так давно видела. В городской таверне. Он был вместе с внучкой смотрителя. И ведь до этого Дотти мне что-то говорила про свидание с новым возлюбленным и все такое. Это ж тоже получается». Эрвин подослал одного из подручных втереться в доверие новому смотрителю зала, чтобы теперь что-то здесь химичить. Все эти озарения промелькнули буквально за долю секунды. Еще даже сияние вокруг меня толком погаснуть не успело, и собравшиеся уставились с искренним изумлением. Не ожидали увидеть, похоже, но с последним я ошиблась. Один из парней растерянно покосился на Эрвина. «Так она же это, должна была просто прийти как раз к полудню. Да какая разница!» Сыгловаря, наконец-то спал столбняк. Хватайте ее, и все! Она вообще без магии, ничего вам не сделает! Меня хватать! Зачем? И вот же засада, путь к выходу из зала был перекрыт, да и в междумирье уже не вернуться. Портал погас. А без магии что я могу противопоставить нескольким агрессивным парням? Но спасение пришло неожиданно. Мощным потоком боевая магия ворвалась в зал. Эрвина со свитой буквально раскидала к стенам. Но и меня малость приложила, явно случайно. Даже голова немного закружилась. Но все это мелочи. Главное, что он здесь. Он пришел за мной. Да только я даже додумать эти радужные мысли не успела, как вдруг кто-то схватил меня, и стоило мне увидеть этого своего спасителя, как впор было мчаться к эрвинской шайке. Уж лучше они, честное слово! «Так, драгоценная моя, не дергайся лишний раз!» Александр улыбнулся весьма ласково. «Иначе мне придется причинить тебе боль. Так что давай-ка со мной сама и по доброй воле!» «Господин граф!» Очухавшийся Эрвин выглядел растерянным. «Мы же так не договаривались! Девчонка нужна тут!» «Считай, я отменяю наш договор!» Алекс лишь мельком взглянул в его сторону и пляшивого блондина снова впечатала в стену боевой магии. «Я не для того это затеял, чтобы такой идиот, как ты, все испортил». Он схватил меня на руки и понес к выходу. Да только я не стала изображать перепуганную тихоню. Пусть у меня больше не было магии, но я и так со всей дури двинул Алексу кулаком по лицу. Он выругался, схватил меня еще сильнее, и тут же перед глазами разорвалась фиолетовая вспышка. Я потеряла сознание».